Друг ты мой ситный, я же колода-колодой в Москву ввалился, командовать только умел. А вот определили меня к ученым людям, на голодном пайке они сидели, веревками подпоясывались, но и крика команды не выносили. По-человечески, по-хорошему попросишь, тогда для тебя они, что называется, в лепешку расшибутся. Как это я расчухал, понял, полюбил моих чудиков. Стали они мне просто родными. И таким манером, как говорится, горы сдвинули, какие дела закрутили. Неделями по домам из лаборатории не расходились. Вижу, перемрут на своих рабочих местах мои доходяги с голоду и от напряжения. Пошел я к самым главным руководителям. Да, попал к кому надо не сразу». Вот тут мое недавнее боевое красноармейское прошлое и помогло. Где на голос взял, где на хитрость? Угрозу подпустил, мол, перед трибуналом за моих учеников ответите. Выбил им пайки. Окрепли малость мои мудрецы. Сам-то я тогда не очень кумекал, что они ищут в своих бумагах, схемах. Это потом появились термины. Вычислительная математика, линейное программирование... «У нас получалось так, прежде было дело. Слово, название, потом. Видел только очень серьезный народ, и от дела своего не отступится. Такое было мое первое знакомство с москвичами. С ними я стал москвичом. Как и они, по-другому жить бы я не смог». Характеру моему подходило все силы отдавать работе, высоко ценить дружбу товарищей, располагать к ней и отвечать на нее, даже если я выше по должности, быть благодарным за то, что имеешь, помогать тем, у кого горе или неудача, радоваться хорошим результатам, вместе работали, вместе радовались». «Вот такая у нас была обстановка, Павел Павлович, вот так прошли годы и годы, как один счастливый миг. Я хотел, я готов был его сохранить до вас, до молодых, чтобы не исказили, не допустили, удержали, чтоб... Уф, вот до чего заговорился, чуть было Богу душу не отдал, — попробовал пошутить деда, потирая под одеялом левую сторону груди». Дам потом почитать стихи стихе о москвичах. Злата родник не у нас, но ведется в нас старый обычай. Рады, чем Бог не послал, и радушные милости просим. Вон как просто. А я вам сколько наболтал. Теперь хоть что-нибудь стало понятно? Конечно. Конечно, начали успокаивать деду Павел с Церерой. Может, вам лучше отдохнуть, поспать? «Хотите, книжку вам вслух почитаю?» — предложила Церера. Глазастая, она увидела небольшой темно-зеленый томик на тумбочке. Из него торчали закладки. «К нему еще вернемся, девочка». Деда со счастливой и неуловимой своей младенческой улыбкой погладил толстыми негнущимися пальцами ту книжку. А вспомнилась мне вроде бы вовсе противоположная моим рассуждениям история. «Это на первый взгляд». Лет пятнадцать назад дело было. Наверху деда по привычке поднял к потолку указательный палец, ждали перемещений. Попросили меня по старой памяти, а еще и по старой дружбе, помочь подобрать туда головастых толковых руководителей. Помоложе хотелось бы. А у меня они уже были на примете. Два отличных парня из-под Челябинска. Там, ты знаешь, наш филиал. Известны они мне были по приездам, на совещаниях, в личных беседах, чувствую, мои ребята. Толковые, в деле разбираются, живые такие, быстрые, сами никуда не лезут, но, видно, большое дело потянут, и еще селенки останутся. Понятно, обмозговали мы, с кем надо их кандидатуры». Там их по своим каналам проверили, везде самые наилучшие отзывы. Осталось только вызвать моих челябинских голубчиков и осчастливить. Примчались. Как всегда, сначала по их проблемам отчеты выслушали. Все в желательной норме. По любому вопросу ответы держат в голове. В бумажках там разных, в папках не копошатся. И что мне у них нравилось еще? Разногласия свои оставляли за моим порогом. Думаю, спорили они по делам и немало. Ведь не близнецы же они, очень разные, даже по возрасту. Помоложе — главный у них 36 лет, а постарше его зам под 50. Но к нам везли готовые, отработанные решения. Иногда слушают наш разбор, скулами поигрывают, косятся друг на друга, чья, мол, взяла — Я-то тёртый калач, вижу, когда их цепляет за живое, но уважаю. При нас, при своем руководстве, один другого не подставит под критический удар, не топит, не прячется за спину друга, не валит свою вину на соседа справа, либо соседа слева, это смотря как они сидели. Ну вот, с делами филиала нашего мы все выяснили, пора закругляться». Челебинцы мои потихоньку уже на часы поглядывают. Как всегда, предстояла им пробежка по столичным магазинам с заданиями родных и близких, обычно длительные, да и разговоров долгих, не деловых они старались миновать, если можно. Встали, прощаются, все уходят, а я им говорю, останьтесь-ка, друзья мои ситны, еще немного, я вас попытаю. Остались. Собирайтесь, говорю, без долгих предисловий к нам на работу. Места вам соблазнительные освобождаем. Показываю пальцем вверх, чтобы понятнее им было, какие места. А они молчат. Думал, растерялись. От радости, как писал дедушка Крылов, в забу дыхание сперла. «Сижу, сияю. Приятно вот так. Таким хорошим людям неожиданно для них добро делать». «Спасибо», — сказал главный, — «а на меня глаз не поднимает, хоть видел я, как они с замом быстро переглянулись. Спасибо большое, Александр Иванович, за доверие и за работу», — вздохнул он. «Это что, приказ или есть у нас время подумать?» «Не на войне, говорю, но место очень теплое, привлекательное. Желающие уж по всем этажам министерства забегали, думайте скорей, и не удержался. «А что вас все-таки смущает?» квартиры получите оклады правда чуть поменьше ваших но с перспективой роста зато москва она и смущает серьезно сказал зам и главный согласно кивнул не ответственности боимся нет нам у себя дома хорошо просторно понимаете мы там хозяева приедем к вам отчитаемся и гоним товарищ крутой без оглядки назад в свои просторы «Приезжайте к нам, Александр Иванович, берите командировку, отпуск, как вам удобнее, и приезжайте. Вам все понятно станет. Вы-то поймете». «Молодец!» — хлопнул зама по плечу молодой главный. «Все правильно. Вы, Александр Иванович, очень нас порадовали вашим предложением». Предполагаю, непросто было вам склонить руководство в нашу сторону, и то, что вы нам сейчас предложили, для нас значит, что ценят нашу работу, что правильно в основном мы понимаем и выполняем наши задачи. Но вы только не обижайтесь на нас. Москва? Оно, конечно, заманчиво, почетно, и все-таки хоть масштабы у нас и другие, а родина наша, земля Уральская, понимаете, и мы сейчас ей нужней, чем в Москве. С другой стороны, мы у всех на виду, нас знают, уважением пользуемся. А тут кто будем? Чиновники? Пусть хорошо оплачиваемые, пусть в новых домах дадите квартиры. Знаете, если на чистоту, тут я, может, и ошибаюсь, но по тем, кто рвался от нас в столицу, сужу. Работу дома свои они оставляли с легкостью, да и ими, теми работниками, не шибко дорожили». Причин много, у каждого, возможно, своя, но рассчитывали одинаково. В Москве заживут по-другому, лучше им будет, чем у нас. А кому стало лучше, очень немногим, масштабным людям. Да, так они и от нас не рвались. Их с корнями вырвали в приказном порядке, чтобы на всю страну работали. А у нас свой масштаб, Александр Иванович, не маленький. Приезжайте, убедитесь. Нам бы силушки хватило свои уральские дела отладить, закрепить найденное. Эксперимент, как вам известно, сейчас ставим. Сколько, спрашиваю, думать все-таки будете?» Поскучнели. «Можно сразу?» — спросил главный. «Можно», — понял я. «Спасибо», — обрадовались оба обламонища. «Вижу, как камень снял с их плеч. К нам лучше всего в сентябре, Александр Иванович. Ждем». Но взял я с собой внука, Петьки моего тогда еще и в проекте не было, и приехали мы в Челябинск. Не мог я себе простить, что упустил таких работников. Хотел понять, какая сила в тех краях, что сильней Москвы для них оказалась, Москву перетянула. Встретили на своих машинах, двадцать первых «Волгах», повезли в уютную гостиницу при филиале. Так я решил, хотя звали к себе в «Дома». Я ведь командировку, само собой, разумеется, брать не стал. За счет отпуска мы с внуком махнули на Урал, поэтому посещение филиала, деловые разговоры отложили на потом, а разместились в чистом номере, каждый в своем, привели себя в порядок, и друзья наши Челябинские повезли к себе в гости. Начали с дома главного, квартира просторная, отдельная комната под библиотеку. Смотрю подбор. Вижу, не из тех он, кто книги собирает не умом, а карманом. Внук мой, как историк, сразу оценил специальную литературу по краеведению, нашел там какие-то уникальные материалы, закопался в них, еле отобрали, чтобы к столу шел. Хочу отметить, что уральцы, как и москвичи, гостеприимны до крайности, и пока не обкормят гостя так, что из-за стола нет сил встать, не успокоятся». Здесь все свое. Участки у них садовые, помидоры, сердце буйвола по кулаку, мясистые, грибочки, сальца. Короче говоря, смотрю я на эту снеть, ем свое удовольствие и начинаю осознавать, да кто такое хозяйство по доброй воле бросит. И все-таки понимаю, личное хозяйство для них — дело десятое. Был в филиале, «Там, друг ты мой, ситный Полюшкин, все новенькое, с иголочки сверкает, аппараты стоят, куда нам до да уральцев? Ты поезжай к ним, посмотри, и порядок, четкость, налаженность. Увидел я, молодежи везде много, лица приветливые, светятся будто бы даже. Как руководители увидят своих, подойдут попросту, без наших церемоний, по делу быстро переговорят, что-то в схемах вместе посмотрят». В проводочках покопаются, короче, еще больше стал я жалеть, что не получилось у меня переманить таких работников в Москву. Встряхнули бы они рутину чиновничью, зашевелились бы наши аппаратчики. Сколько же у нас Павлуша бездельников под Госкомитет услоняется, и чем больше бездельник, тем усердней изображает он состояние трудового порыва. Я их нагляделся за столько-то лет». Мне было с кем их сравнивать, с теми моими начинателями, от которых за день бывало «слова не услышишь», только и видел их согнутые спины, и как кипы исписанных бумаг растут на их столах. А теперь ведь какой обычай завели? Приехал главный, сразу все замы, завы, к нему шасть и сидят, словами перекидываются». Кто-то старается что-то для себя среди этих слов услышать, кто-то на другого опять между многих слов непринужденно капнет. А вообще речь идет как бы не о делах. Обсуждают новости из газет, спортивные в основном. Каждый старается выделить себя личным, близким знакомством с лицами, осведомленными в футболе, хоккее или шахматах, и тем получить у руководства преимущество перед другими. Есть еще старый, беспроигрышный способ укрепиться на службе, при подходящем случае скромно, не называя имени, но чтобы сразу все поняли, о ком речь сказать. Вчера, мол, был в одном известном вам доме в гостях, Вам поклон в сторону главного. Привет передавали, и достаточно. Главный думает, чем черт не шутит. Может, и правда этот деятель в том доме околачивается. А может, арапа заправляет. Так ведь поди, узнай, как на самом деле. Вот на всякий случай и осторожничает главный с таким мудрецом. Греет его добрым словом, выделяет премии. Сидят, курят, обсуждают. И никто из кабинета не уходит на свое рабочее место, будто выйдя он первым, и там в кабинете только о нем и станут говорить, косточки ему перемывать. «Почему будто?» — удивился Павел. — Так оно и есть. Дело наше пошло медленнее из-за бесконечной болтовни, беготни и кумовства в верхах. Оттого и сотрудники смотрят больше не в бумаги, а на часы да на дверь. Зав наверх, они либо по коридорам, на перекуры, либо за сумки и по магазинам. Получается, Москва всеми руководит, а с нее спросить некому. Ничего подобного я не видел у уральцев, как не старался уловить влияние столичной расхлябанности, не нашел и был рад этому. И опять понял, почему и тень сомнения не промелькнула тогда на лицах тех, кого я собирался осчастливить, сделать новобранцами-москвичами. А в выходные дни с семьями их, детишками, поехали мы на Волгах моих молодых друзей, государственными машинами они в личных целях не пользовались, на Тургаяк, озеро. Ехали уральскими трактами, останавливались в степях, в барах, Горы глыбами, просторы и в самом деле великие. Маленький человек в них затеряется, пропасть может, а большим людям без них, пожалуй, тесно везде, даже в столице. «А как озеро?» — спросила Церера. Дед так разговорился, что не только он, но и Полюшкины о его болезни на это время забыли. «Что озеро?» Тургаяк одним словом задумался деда. «Чудо! Чудо!» На десять метров вглубь каждый камешек видно. Реликтовым называется Тургаяк озера Вода ледяная, словно минеральная, сосны по берегам, тишина, покой, чистая природа. Мы, конечно, шум в нее внесли, песни, смятения, уху варили. И довольны были мои друзья. Словом, мы с ними за всю неделю о московском разговоре не обмолвились, но внимательные взгляды их на себе я чувствовал. Понимаешь, мол, товарищ крутой, теперь ты видишь, что невозможно нам оставить все это. Ведь и сюда, в конце концов, на наши места тоже могут подобраться своеобразные личности. Нам наше родное надо сберечь. Все от тонкого проводочка в филиале до вон того острова на середину Тургаяка. Я им тоже взглядом отвечал. «Вас понял, товарищи. Только так и надо беречь свое уральское или московское. Любите не отдавать на разорение во временные, чужие, алчные или неумные руки». С тех пор я пустился в раздумье о людях Москвы, потому что прожил жизнь свою и умру в Москве. А так, я думаю, размышления мои касаются каждого города со своей историей, И со своим нынешним привлекательным чем-нибудь для кого-либо значением. По правде говоря, какой-то червь сомнения меня точил. Но можно ли так, за здорово живешь, отказаться от Москвы, от выгодных мест, от явных перспектив на повышение? «В министры, глядишь, выбились бы, — думал я, — и грешным делом хотел их поймать на какой-нибудь обыкновенной хитрости. Вдруг, окажется, у нас Ваньку валяют, а сами повыше целят, может, их в совмине уже сватают. Вот до чего нас чиновничья жизнь доводит, друг ты мой ситный. Там-то в гостях все ясно стало. Невооруженным глазом видно, у себя на родине они крепки и сильны» как и мы, москвичи, у себя. Не было никаких хитростей и уловок. Не бросает хороший хозяин свое хозяйство, как глава семьи, если хотите, свою семью. Интересно ему своими руками все до ума доводить. И нет ему настоящей жизни без этого интереса. Затаскует он. Испортится человек. Спиваются даже некоторые. Сильные вроде мужики так и погибали на моей памяти. Будто срезанный цветок. Знаете, есть такой жестокий способ. Если издалека привезли цветы, сразу их ставят в кипяток. Ну и немедленно распускаются они. Стоят крепкие, свежие, пахучие, будто прямо с куста, из земли. Раньше других, не опущенных в кипяток, эти цветы погибают. А Москва, она ведь круглые сутки кипит. Полюшкин закивал головой и сделал попытку приподняться. «Не спеши», — осадил его крутой. «Мой рассказ со смыслом. Все мы с внуком увидели, поняли. Гора у меня с плеч свалилась. И расслабился, размяк я, старая калоша, будто у себя дома, в пижаме и в тапочках. Первый раз в жизни загордился тем, что сделал. Ладно, вы мне здесь на службе все в рот смотрите, в президиумы сажаете, слово мое ловите на лету». «Вам за это зарплату платят», — Александр Иванович, — в два голоса возмутились Полюшкины. «Ну, допустим, некоторым еще и за их работу причитается», — хитро улыбнулся Крутой. «Но там, там, в Уральских Далях, меня на самом деле знали...» И благодарили меня, Неуча, Дубину Стоеросовую, за то, что сделано было руками тех моих лохматых очкариков, которые в первое время с голоду в обмороке рядом с ветхой аппаратурой один за другим валились. Я-то что делал? Пайки ученым выбивал, технику, помещение, защищал в верхах все, что они выдумывали, и ни малейшего понятия не имел, что же я такое защищаю, за что борюсь. Они у меня были как мудрые дети, хотя все постарше меня и значительно, а я детей жалел. Дети для меня все, детям всегда верил, и самых никогда не обманывал. С таким чувством тогда работал. Оказалось, нужное, большое, государственной важности дело поддержал. Оказалось, вон какое оно вымахало, какой простор ему теперь, какая в нем нужда во всех хозяйствах страны». Вот что такое вера в людей, друг ты мой, ситный Павел Павлович. И никто на встрече с сотрудниками филиала не говорил красивых слов, вроде как у нас легендарный наш фундатор товарищ Крутой. А я близко видел глаза совсем молодых людей, и когда меня с ними знакомили, с молодыми сотрудниками, и с теми, кто как вы сейчас, и с теми, кто постарше вас, то все они искренне рады были мне» и Ей-богу! Будто знаменитого артиста встречали. — Может, я стал до того стар, что упиваюсь культом своей личности? — спросил Крутой. — А, между прочим, не будь нашей поездки на Урал, не было бы у меня Петра. Вдруг неожиданно ошеломил деда. Он всегда так. Мысли его выходят на новый виток, и собеседникам надо срочно перестраиваться. Деда оживал на глазах, становился тем прежним, только надеть бы... Темно-синий китель с белым свежим воротничком, подшитым под стойку, вправить галифе в мягкие черные сапоги и, пожалуйте, за рабочий стол, товарищ Крутой. Нас провожали по-царски. Оба друга с семьями отвезли нас на своих Волгах к поезду после обильного обеда с добрыми напутствиями. Удивились, что едем мы с внуком не в спальном вагоне. Внук сам брал билеты, а в нормальном купе. Кинулись было переводить нас в СВ, но тут мы с внуком заортачились, особенно почему-то внук. Сам я позволил себе на прощание с хорошими людьми немного лишнего, слегка осовел, и меня, честно говоря, просто тянуло в сон, а еще точнее в Москву». В Москву, скорее домой, в Москву, мысленно торопил я себя. Я давно так не скучал по Москве, никогда так не скучал, по всей сразу. Этот черт знает что, но мне приятно было подумать даже о тех окраинах ее, которые я увижу сперва еще до вокзала, до остановки. О тех белых многоэтажных башнях, как же я их не выношу. Они взяли Москву в плотное кольцо, и откуда бы ни ехал домой... Как по ним-то, по безликим, по ненатуральным домам узнать, что скоро не какой-нибудь город, а именно Москва? Как узнать, если любой большой город обзавелся такими же окраинами, да еще и гордиться ими? Панельный вал — последнее слово московских зодчих, но даже к ним я теперь спешил. «Нам насовали с собой каких-то сумок, авосик, в окно стучали, шли рядом с поездом, когда он тронулся, и пошел, пошел, пошел. Я знал, что они скоро будут в Москве, и мои домашние достойно примут их, в долгу не останемся. Заботами все тех же друзей моих из вагона ресторана принесли нам в купе корзину минеральной воды. Проводница была обходительная, поставила два стакана, я сказал четыре, Добавила еще два, хотя на соседей наших покосилось, не солидные, молодые. Внизу сидела очень славная девушка, русоволосая, светленькая, стриженная без затей, сероглазая и курнопелька такая вместо изящного носика. «Приятная девушка», — заметил я краем глаза. Ну а внук мой сразу заинтересовался ею. Они уселись у двери, И, как сообщил мне внук, некоторое время погодя, оказалось, что она закончила институт, работает в одном уральском городке и едет поступать в заочную аспирантуру как раз на кафедру, где он служит. Оба, значит, историки. Следовательно, у них началась своя история. Отсели они от меня подальше, поближе к двери, а потом и вовсе удалились в коридор как кошку.